Глава 10. Стук в дверь звучит так громко и настойчиво, что я едва не роняю сосуд с зельем, который непрестанно помешивал последние 10 минут. Хмурюсь. Ко мне редко кто-то заходит. Слуги стучат едва касаясь дерева, костяшками пальцев. Они до смерти боятся меня и стараются даже на глаза не попадаться. Элейтел, когда решает навестить мою обитель, тихо скребёт длинным ноготком по дверному косяку. как свой кошка. Майра, королева Майриан, та единственная, кого я действительно хотел бы видеть на пороге. Никогда не постучится ко мне. Неужто кто-то из совета магов решил наведаться, чтобы в очередной раз выказать своё презрение. Нацепив на лицо гордое и неприступное выражение, граничащее с отвращением, подхожу к двери и распахиваю её настежь. При виде того, кто стоит в коридоре, моя маска даёт трещину. С трудом беру себя в руки. Ваше величество, чем могу служить? Король Дарин молча перешагивает через порог. Спеша уйти с его дороги, шире распахиваю двери, пропускаю правителя в свою комнату. Он окидывает неодобрительным взглядом рабочий стол. Кажется, мы запретили тебе заниматься своими фокусами во дворце. Для этого есть лаборатория в башне совета. В башне сейчас проводят ритуалы трое придворных магов. Для меня там места не нашлось. Но не беспокойтесь, ваше величество, зелье не представляет опасности. Это лишь мелкая шалость. Не слишком ли много ты о себе возомнил, волшебник? Смеешь перечить, нарушаешь наши приказы теперь ещё и яд нацепил. Сжав губы в тонкую линию, монарх смотрит на серебряный венец, который подарила мне Этель. Если раньше я сомневался, стоит ли носить его в замке, теперь ни за что не сниму. Вы пришли для того, чтобы отчитать меня. Я даже не пытаюсь скрыться, сквозящую в голосе насмешку. Не отчитать, но предупредить. Лицо короля остаётся бесстрастным, представляя, сколько усилий он прилагает, чтобы не врезать мне задерзость. Но уже дай мне повод сбежать, варшество. Ударь, обругай, изгони. только не изображает от царственное спокойствие всё ради неё мы терпим друг друга ради неё слуги уже не раз видели тебя выходящим из покоев одного человека покровительственным тоном начинает король не припомню чтоб мне запрещалось посещать кого-то не поясничай, чародей. ты понимаешь о чём мы ты проводишь ночи в покоях женщины». Он пристально смотрит на меня, ожидая реакции, но я только фыркаю в ответ. Нам нет дела до того, где и с кем ты, пока держишься подальше. Но Майра просила поговорить. При упоминании её имени я проглатываю готовые сорваться с языка ядовитые слова. Дарин продолжает: "Не связывайся с этой женщиной, Илдис. Это обман". Может быть, я имею серьёзные виды на ту придворную даму, ваше величество. Почему вы решили, что я её обманываю? Ты обманываешь. Не совладав с роющимся на смехом, король давится от хохота. Я сконфуженно наблюдаю за ним, не понимая, почему мои слова вызвали столь бурную реакцию. Конечно же, это Анна дурачит тебя, Алистат. Сандра может кого угодно обвести вокруг пальца. Она сама назвалась придворной дамой. Эта женщина не является частью нашего двора. Сандра. Это имя царапает что-то в сознании, но я никак не могу вспомнить, где слышал его. Вы что-то путаете, ваше величество. Я не знаком ни с какой Сандрой. Слуги ошиблись или решили оклеветать того, кого так яростно не взлюбили. Да, я задерживался в личных покоях одной женщины, но её имя, Леитель. Новый взрыв смеха, как звонкая пощечина. Растерянно смотрю на согнувшегося в три погибели короля. Меня охватывает плохое предчувствие. Леэтел, да ты наивнее, чем мы предполагали. Сандра всем представляется этим именем, потому что ей чем-то не угодило настоящее. Её имя Кассандра. И она никогда не состояла при дворе. Зато была победительницей королевского отбора и нашей невестой. Ильде Сандра, наследная принцесса Теола. Именно она приворожила нас, едва не разлучив с моей Да, да, мы знаем о привороте. Мы сделали ошибку, позволив ей остаться здесь в составе посольства своей страны. Но кто же мог предположить, что после нас она обратит внимание на безродного чародея? Такой интерес неспроста. Не воображай себе лишнего. Мы не знаем, чего добивается эта женщина. но советуем обходить её стороной. Король неожиданно придвигается, хватает меня за ворот и шепчет на ухо: "Майра, волнуется за тебя, простачок. Не испытывай моё терпение, оно не безгранично. Я не позволю жене изводиться из-за какого-то мелкого фокусника. Вылетишь из замка, как камень из пращи". Я впервые слышу, что правитель Брандгорда говорил о себе в единственном числе. Он произносит всё это с таким напором, что я невольно отступаю. Король резко выпускает из рук ткань мантии, позволяя мне неуклюже растянуться у его ног. Не говоря больше ни слова, он покидает комнату, а я остаюсь растерянно сидеть на полу. Кассандра. Это имя было написано на бумажке, пепел которой стал последним ингредиентом отворотного зелья для короля Дарина. Сандра, вестница несчастий, запутывающая мужчин. Это значение, как нельзя лучше подходит к истинному имени той, что утешала меня ночами. Чай. Тогда в библиотеке она подослала ко мне слугу с чаем. Приворот. Так вот, почему, несмотря на искреннюю любовь к Майре, я не смог устоять перед женскими чарами другой. Внутренности сводит судорога. В следующий момент меня выворачивает наизнанку. Мы сразу поняли, что въехали в хромовые земли. Смешанный лес вдоль тракта резко сменился хвойным. Гигантские сосны стояли ровным строем, как стража. Верхушки их подпирали небосвод. Такой лес не мог вырасти сам собой. Его либо посадили служительницы культа богини много десятков, а то и сотен лет назад, либо деревья появились здесь по воле великой. Дорога тоже изменилась. Раскатанная колея влилась в широкий белокаменный тракт. На пути больше не попадались случайные прохожие, зато насколько хватало глаз, пестрели крытые повозки и телеги. Сплошной поток обозов плёлся по дороге к храму, на все лады скрипя колёсами. Один взгляд на эту тьму паломников привёл в ужас. Да мы же так никогда не доберёмся до места, а уж о встрече с настоятельницей храма можно и не заикаться. Почёсывая вальдара, устроившегося у меня на коленях, я задумчиво взглянула на Алистата. Услышав новости о скоропостижной смерти короля Адарина, Макс сделался чернее тучи. Я была уверена, что он позлорадствует, узнав о том, какая участь постигла столько лет мучившего его правителя. Но Али казалось искренне скорбел о нём. За несколько дней в пути не удалось вытянуть из чародея и поры слов. зато он перестал пропадать где-то днём и ночью. Если раньше спальное место безраздельно принадлежало мне одной, сейчас Илдис вылезал из постели только чтобы поесть и размяться. Первое время я стеснялась ложиться к нему под бок, но после того, как пару ночей проспала сидя, резко передумала. Смущение проходит гораздо быстрее, чем боль в шее. Дождавшись, когда дыхание волшебника станет ровным и глубоким, пристроилась на самый край подстилки. Покрывал у нас было два, но на одном из них без застеньчива дрыхвальдар. пришлось тянуть на себя одеяло мага. Не успела я обрадоваться, что миссия прошла успешно, как он повернулся и прильнул ко мне. Ты чего? испуганно промямлила я. Замёрз. А, ну да. Ведь оде- Стоп, что? Ты чародей, родей, живший в продуваемой всеми ветрами башне с окном без стекла, обитатель края вечной зимы. Ты замёрз? Моё возмущённое бормотание так и осталось без ответа. то ли Илдис уже спал, то ли ловко притворялся. В последующие дни он так и не стал разговорчивее, но хотя бы из постели меня не выпихивал. А задачанная острой реакцией волшебника на случившееся с его величеством, я не на шутку волновала за его здоровье, как физическое, так и душевное. Попытка подослать Комагу фамильяра, чтобы хоть немного его расшевелить, тоже ни к чему не привела. На моей памяти Вальдар впервые потерпел неудачу при выполнении моего поручения. Тем временем нам просто необходим был план. По мере приближения к цели я всё чётче осознавала, что задача усложнилась. Воспользовавшись коротким привалом, я ссадила кота с колен, выпрыгнула из повозки и поманила Алирауна за собой. Мы отошли подальше от обуза к самому лесу. Я ошиблась в расчётах. Думала, все рассказы о сотнях и тысячах паломников сказки, призванные призванных веру в богиню. Через такие толпы нам не пробиться. Что толку отбивать поклоны перед статуей Великой Матери? Вознести молитву можно было, не выходя из дома. А нам нужна помощь служительниц. Кот потёрся о ноги, старательно утешая. Я взяла фамильяра на руки и почесала мохнатый бок. Мне снова нужен твой совет, выручая дружище. Ал раун завертелся, заставляя ослабить хватку, и запрыгнул ко мне на плечо. Длинные усы коснулись уха. От щекотки я дёрнулась, но вдруг прямо в голове зазвучал голос фамильяра, с заметным мурчащим акцентом. «Марри, не мурчися. Мря, знаю, как мры пр пр пр проскользнём к устоятельнице. Она мурдря проявит понемя у немяуне. Внимательно выслушав его предложение, я вытаращилась на фамильяра. "А ты уверен, что нам спустят такое с рук?» Звучит как верный способ угодить на виселицу". "Я знаю, что пр -пр предлагаю". Для пущей убедительности он лизнул меня в щёку. "Алистат не может врать. Думаю, ему лучше ничего не знать о нашей затее", задумчиво протянула я. Кот согласно замурчал. Пусть поморчитца. Мирное покачивание убаюкивало. Мне казалось, я смежила веки всего на минуту. Но тут повозку тряхнуло, и перед глазами вырос храм. Вековые сосны расступились, заключив святилище в кольцо. Лес словно старался держаться на почтительном расстоянии. В окружении тёмных стволов храм взметнулся гигантским белым термитником. Я представляла его похожим на замок Но реальность превзошла все ожидания. Четыре башни тянулись в небо, как чернильные грибы-переростки. А нижняя часть, украшенная колоннадой, напоминала ребра в летящий великана. Зрелище и восхищало, и ужасало. Тот, кто возвёл эту громаду, был или гением, или безумцем, а может, и тем и другим одновременно. К входным порталам тянулся бесконечный людской поток. Несколько служительниц храма с мечами и в боевом облачении стояли по сторонам от проходов и зорко следили за паломниками. Богомольцы боялись поднять глаза на воинственных дев. Одна из них вдруг пристально уставилась на Алистата. Он единственный не опустил лица, и спокойно встретил её взгляд. Я испуганно пихнула его локтем и дёрнула за рукав. Не смотри на неё так. Мой возглас распорол тихое гудение толпы. старейшина гард, шедший впереди, обернулся и нахмурился. Увидев, как я вцепилась в руку Друида от связи, с которым так яростно отнекивалась, старица из нашего обоза прицокнула языком. "Уж не решили ли они, что я приревновала Алиса к миловидной молодой стражнице?" Когда людское море отнесло нас достаточно далеко от бывших спутников, я спросила понизив голос: "Что это было? Она узнала тебя?" "Не знаю," На удивление спокойно ответил маг. Но что-то тут не так. Раньше храм не охраняли. Большинство служительниц владеют магией, у них не было нужды в холодном оружии". Алистату вновь скользнул глазами по застывшему входа стражница. Их взгляды встретились, высекая искры, как скрестившиеся клинки. "Ты бывал здесь раньше? Вы знакомы?" не унималась я. "Нет, никогда". Тогда откуда знаешь, что храм не охранялся? Черадея задачно посмотрел на меня. Бровь над скрытой повязкой глазом дёрнулась вверх. Совсем недавно я был верховным магом Брандгорда. Нет ничего удивительного в том, что я знал, как шли дела даже в самых отдалённых уголках королевства. Шепнул он с плохо скрываемой издёвкой в голосе. Допустим, это не отменяет того, что стражница из всей толпы паломников Уставилась именно на тебя. Почему? Может, виной тому мой природный магнетизм? Уголки его палиса дрогнули. Ревнуешь. Несмотря на то, что Мак явно поддразнивал меня, промелькнувшая на его лице тень улыбки обрадовала. После известия о смерти короля Дарина волшебник так глубоко погрузился в себя, что я всерьёз за него беспокоилась. Не желая выдавать истинных чувств, вызванных этой переменой, я скептически хмыкнула. В этом наряде ты похож на замшелый пень. Здесь никакой магнетизм не поможет. Тогда у меня есть ещё одна идея. Взгляд Алистата переместился на один из карманов моей юбки, тот, в котором прятался Вальдар. Мы не могли явиться в святилище в компании кота. Пришлось Алирауну принять истинный облик. Пожалуйста, скажи, что ты так пялишься, потому что у меня юбка порвалась. Не могли же они узнать о Продолжать я не стала. Кто знает, не наложены ли на храмовые земли какие-нибудь оповещающие заклятия. Мы с ним. Он едва заметно прикоснулся к ткани кармана. Нежеланные персоны тут. Фейри запрещено входить в храм. И ты только сейчас мне об этом говоришь? Голос предательски взлетел, и я поспешно заазиралась, боясь, что привлекла к нам ещё больше внимания. Новость поразила. Я и не представляла, что в храм могут кого-то не пустить. Так вот почему Алистат изначально с сомнением отнёсся к идее прийти сюда. Неохотно признав свою ошибку, я тихо переспросила: "Так почему ты согласился? Не знал, что всё может быть настолько продумано, что это станет проблемой. Говорю же, я ни разу здесь не был". Потому что феери запрещено входить в храм. Когда мы вплотную приблизились к вытянувшимся по струнке стражницам, я напряглась. Вот сейчас служительница протянет руку, схватит меня за шиворот и ты встряхнёт, как нашкодившего котёнка. Женщина сделала шаг вперёд, неотрывно наблюдая за аллистатом. Её рука дрогнула. Пальцы сжались на эфесе меча. Пропусти, пожалуйста, пропусти. "Магина, великая мать", мысленно взмолилась я. Заинтересованный взгляд мечницы метнулся ко мне. Мгновение спустя она сделала шаг назад, отступив с нашего пути. Я вцепилась в мага, как голодная собака в украденный из хозяйского стола кусок мяса. Когда мы отошли от порталов на расстоянии 50 локтей, Алис мягко коснулся моей руки. "Выдохни, всё позади. и хватит смотреть в пол". Он, конечно, очень красив, но наверху есть кое-что поинтереснее. Толпившиеся ранее перед порталами паломники, словно проскочив бутылочное горлышко, расплескались внутри святилища. Наконец, можно было оглядеться. С трудом заставив себя поднять глаза от узорчатого белого мрамора, я едва не оступилась. Издали почудилось, что четыре овальные башни храма украшены резьбой. Но этот узор оказался бесчисленными окошками. Каждый из них были вставлены разноцветные стёкла. Все вместе эти гигантские соты образовывали витражи потрясающей красоты. Я думала, что внутренние убранства храма будут освещать магические огни, но представшая перед глазами картина оказалась намного сказочнее. Кому нужна магия, когда тот, кто возвёл храм, сотворил такое чудо? Солнечный свет, проникая сквозь витражи, рассвечивал всё вокруг разноцветными отблесками. Лучи отражались от мраморного пола и гладко отполированных колонн, пересекались, смешивались и приумножались. Блики, попадая на светлые одеяния служительниц, сделали их похожими на волшебных созданий. Словно каждая из жриц была воплощением богини на земле или дивной цветочной феей. Кстати о феях. Алис, почему Фейри запрещено посещать храм? Фейри не поклоняются великой матери. А если бы вздумали начать, она вряд ли обрадовалась бы этому. Что-то в его словах неприятно царапнуло, но в святилище было так красиво, так спокойно, как в том дивном таинственном саду, в который богиня спустилась после создания мира. Цепляться к словам не хотелось, и я просто спросила: "Неужели волшебный народец не верит в богиню?" "Верит. Самые древние сфери даже встречали её лично. Просто ей не поклоняются." Удивлённых свой бог. Разве есть какие-то ещё боги, кроме Великой Матери? Мой голос прозвучал испуганно. Сама подобная мысль, произнесённая в этом священном месте, казалась кощунством. Представь себе есть. Алистат остановился и насмешливо посмотрел на меня, чуть склонив голову на набок. А ты? Я затаила дыхание, словно ожидая ответа на признание в любви. А что я? Я не верю никому из богов этого мира. Но почему? Зародившееся в уголках губ чародея улыбка погасла. Если б хоть кто-то из небожителей мне благоволил, я бы не оказался сейчас здесь. В словах мага определённо был смысл. Я тряхнула головой, отгоняя богохульные мысли, как корова мушкару. Нет, Алиса ошибается. Ему просто нужно поверить. Мы пришли сюда за тем, чтобы просить богиню о помощи. Вряд ли великая возьмёт под своё крыло того, кто имеет что-то против неё. Нужно только попасть к настоятельнице храма и вернуть волшебнику силу. Тогда он обязательно уверует. Всего несколько минут назад я в ужасе шарахалась от стоявших на страже служительниц храма, а сейчас сама шагнула наперерез двум из них. Напустив на себя максимально важный вид я кивнула жрицам и изрекла: Доброго дня, сёстры. Да продлит богиня ваши лета. Нам с моим спутником нужно срочно увидеть многоуважаемую настоятельницу храма. Покорно прошу проводить нас к ней. Удивительно, насколько ровно и уверенно прозвучал мой голос. Тренировки с Вальдаром творят чудеса. План фамильяра обязан был сработать. Запасного у нас попросту не было. Жрицы с сомнением переглянулись, поклонившись в ответ та, что постарше, мягко проговорила: Здравствуйте, дитя. Да пребудет с тобой благодать Великой Матери. Увы, мы не можем исполнить твое прошение. Настоятельница выходит в общую часть святилища только по большим праздникам и на время служб. Путь в сердце храма закрыт для непосвященных и мужчин. Меня нельзя назвать непосвященной сестра, а этот мужчина, он со мной. Это всё, что вам следует знать. Притворно вздохнув, произнесла я так, словно объясняла правила придворного этикета деревенскому дурачку. Младшая жрица заметно стушевалась, а та, с которой мы вели разговор, нахмурилась. Прежде чем я успела разнервничаться, на её лице отразилась учтивая улыбка. Раньше нам не доводилось встречаться детям. Давно ли ты входишь в ближний круг? Если мы не знакомы, сестра, значит, ваш круг недостаточно ближний. Пожалуйста, отведите нас к настоятельнице. Вернув опешившей жерице не менее любезную улыбку, я сложила руки на груди и принялась нетерпеливо отбивать дробь по мраморному полу. Молодая служительница дрогнула первой. Она запоздала поклонилась мне, косясь на алтарь. Не обменившись настороженными взглядами с сестрой, жестом пригласила следовать за ней. Мы держались на почтительном расстоянии в полтора десятка шагов. Маккед два заметно наклонился ко мне. "Я чего-то о тебе не знаю. Ты многого обо мне не знаешь, но сейчас я просто блефую". Моё заговорщическое подмигивание только сильнее его озадачило. В единственном видимом глазу Алиса промелькнуло беспокойство. "И чем для нас обернётся твоя ложь? Для начала встречи с настоятельницей, а дальше разберёмся". Окрылённая успехом нашей с фамильяром маленькой шалости, я ускорила шаг и поравнялась с провожатой. Всё шло как нельзя лучше.